Резкий звук скорпина талетской помощи, а за ней третья машина. Вот так скорая задним ходом подъехала к дверям, двое людей в штатском выскочили из третьей машины с репортёром. Это виден была пара, некоторые его молодые вишли. Один держал в руках фотоаппарат. "Есть фотографии", сказал я. "Дверцы-то они открылись. Я с виду на носилках вынесли человека". При мертвенном свете люминесцентных ламп приемного покоя я разглядел лицо Грэг Джонс. Его череп с правой стороны был вдавлен, как спустивший в воздух футбольный мяч, а губы казались багрово-черными. Сэммон призывался за работу. Ловким движением левой руки нащипал пульс пострадавшего, приложил ухо к его груди, а правой рукой нащипал сонную артерию. Затем выпрямился... И, не говоря ни слова, начал непрямой массаж. "Завийте анестезиологом", сказал он. "Не вызовите хирурнного хловода. Приспиратор. Мне нужен раствор аранина. Один напили ещё. И кислородную маску под давлением пошли". Группу понесли в смотровую, а оттуда в одну из миварешек шоковых палат. Клейн всё это время, не переступая ни секунды, не сбиваясь с ритма, продолжал массировать ему сердце. Когда мы ввезли его в палату, дежурный фельдшер его ждал. Состояние сердца, да, сказал фельдшер, основное, уж нигде не просыпается. Фельдшер выбрал бумажный пакет с ледяными перчатками. Он не стал дожидаться, чтобы сестра ему помогла. Сам вынул их и натянул на пальцы. «Будем делать прямой массаж», — сказал он, расправляя на пальцах перчатки. Шуманс кивнул, не прекращая массажа. Никаких результатов это пока не давало. Губы и язык у грека еще больше почернили. Кожа, в особенности на лице и на ушах, покрылась пятнами. Пострадавшему проспешно надели кислородную маску. «Сколько?» — спросила сестра. «Семь литров», — ответил хирург. Ему подали скальпель, так сказал он и сделал косой надрез между ребрами с левой стороны. Обнажил ребра, рассек скальпелем между ними, взялся за ретракторы, просунул в отверстие руку и начал прямой массаж сердца, ритмично крякая при этом. На руку греку наложили манжету тонометра, и Хэммонд стал измерять давление. Минуту он сходил в за расцелку, затем сказал, ни черта. Массаж продолжали. Минуту еще одну слабеет. Дайте мне пять кубиков. Один на тысячу. Приготовили шприц. Хирург сделал укол прямо с сердца, затем продолжал массаж. Прошло еще несколько минут. Я наблюдал за сжиманием сердца и ритмичными наполнениями легких из респираторов. Но состояние пациента всё ухудшалось. В конце концов врачи прекратили свои усилия. Всё. Главный хирург Он убрал руку из вроде Грега Джонса, посмотрел на него и снял перчатки. Затем он обследовал раны на груди, на руках и мятильно на черепе. Появилась первичная остановка дыхания. Он как его, по голове тряс творил и прибавил обращаться к Хемену: "Вы выпишите с него госпиталь смерти". Сейчас займусь этим. В этот момент в комнату вбежала сестра. «Доктор Хэммин», — сказала она, — «вас просит доктор Йоргинсон. Там привезли девушку в геморрагическом шоке». Первый, кого я увидел в коридоре, был Питерсон. Он был в штатском. Лицо его выразило замешательство и досаду. Он подскочил ко мне и схватил за рукав. «Послушайте, Берри». Потом... Я и поспешил за Хеммондом в историю в другую шоковую палату. Там лежала плошмя на столе девушка, очень бледная. Протести были перебинтованы. Она была в сознании, но в туманном, головами калась из стороны в сторону. Йоргенсен уже в знакомом месте жор стоял, нагнувшись над ней. Тут у нас случай попытки самоубийства, сказал он Хеммонду. Кровь вена на руках. Мы кровь остановили и делаем переливание. Он выбирал вену для вливания, выбирал на ноге. Группа крови определена. Сказал он: "А где иглу? Почему на ноге?" спросил Хэмметт.